Глава 10. Корабль пришел в Кронштадт только через две недели, хотя, по данным Крипбе, он уже пару недель находился в пути. Если это нормальная скорость, то когда мы в Киль такими темпами придем? Интересно, нам придется где-нибудь в Ривеле зимовать? Однако время ожидания повлияло на меня весьма положительно в том плане, что я внезапно заимел острую паранойю цинги. Судорожно вспоминая, что имеет большую концентрацию витамина С, я не вспомнил ничего, кроме смородины и шиповника. Лимоны – это роскошь не про нас, а вот шиповниковый сироп я из детства помню. Его в аптеках продавали, и я пил его просто так и по много, хотя мать и ругалась, говоря, что надо по ложечке употреблять. Варить сиропы умели давно, я это точно знаю. На бутылке с тем же сиропом прочитал, так что оставалось найти какого-нибудь аптекаря, и заставить его наварить мне густого сиропа, который потом смешать с крепкой вытяжкой, то бишь настойкой из шиповника. Совершенно случайно я узнал, когда искал нормального аптекаря, что Иван Лаврентьевич Блюментрост проживает сейчас в Петербурге, во флигеле у Юсупова, пребывая в крайне плачевном положении. Изучив его подноготную, я задал вопрос Ушакову, почему этот весьма талантливый человек сейчас как приживала какая-то по флигелям ютица. На что получил гениальный в своей простоте ответ. «Так ведь в немилости он, еще со времен Анны Иоанновны. Ему дом оставили в Москве, остальное было конфисковано, но дом сгорел, и вот...» Андрей Иванович развел руками и снова углубился в изучение приблизительной схемы отделов тайной канцелярии, которую я ему притащил в Петропавловскую крепость. Вообще-то я искал аптеку, но, как выяснилось, она сгорела, а потом сгорела еще раз. Что аптекари в ней делали, если из раза в раз пожар возникал? Гексоген из-под полы бодяжили, что ли? Тем не менее, аптека сгорела, хоть и была каменной. Сейчас ей выделили земли уже на Васильевском острове. Лекари как могли выходили из положения, делая свои примитивные лекарства самостоятельно, частенько нанимая химиков, благо Академия наук была под боком. И вот теперь выясняется, что Аннушка одного из выдающихся аптекарей этого времени даже дома лишила. А ведь при нем я быстро пролистал бумаги. Даже деревянное здание аптеки не горело. Дом, правда, того, но это могла быть случайность. Пожарные расчеты еще не были нормально созданы и плохо функционировали, поэтому при городских пожарах иной раз выгорали целые улицы. «А почему сейчас опалу не сняли?» Ее Величество Елизавета Петровна вроде бы многих помиловала, из тех, кто в немилости у Анны Иоанновны и до Анны Леопольдовны был. я мне неведомо», – Ушаков отвечал, не отрываясь от изучения схемы. «Хоть что там изучать-то было? Все предельно просто. Всего пока три отдела – по внешней разведке, по внутренним делам и контрразведка, включающая в себя внутреннюю и собственную безопасность». Конечно, потом, со временем, эта организация разрастется, и ее отделы будут делиться на подотделы и управление, потому что нельзя объять необъятное. Но пока и этого хватит, потому что надо с чего-то начинать уже. Ушаков сразу согласился с тем, что делать что-то надо, когда я ему записки прусского посла показал. Блюментрост был лип-медиком при Петре II Алексеевиче». Он не смог его спасти, а Ее Величество очень переживало смерть этого императора. Не могу отрицать, что она определила для себя виновных. И одним из них оказался Иван Лаврентьевич». «Да, здорово». Я рефлекторно поскреб болячку, которая образовалась у меня на запястье, на том месте, куда Флем о спину подсадил. «Андрей Иванович, не в службу, а в дружбу. Вы можете привести ко мне блюментроста?» А то мне ой как не хочется по Юсуповским флегелям ошиваться. Как скажете, ваше Высочество, когда вам, Ивана Лаврентьевича, доставить? Джоб да прямо сегодня. У меня через час занятие со Шталином, вот через три часа и подзовите. Яков Яковлевич все пытается меня латыни обучить, даже в Кир со мной собрался ехать. Путь не близкий, а что на корабле делать? Вот и буду латынь студировать, надо да в фехтовании практиковаться. «И то верно. С корабля деваться некуда, да о думать не надобно. Самое время, чтобы чему-то новому научиться или поработать над чем иным». «Ну вот и славно. А пока я с делами разбираюсь, вы, Андрей Иванович, обдумайте то, что я вам принес. Может быть, какие другие идеи посетят, вот по моему возвращению обсудим и ваши, и к моим вернемся. Да вместе что достойное изобретем. «Задачку вы мне задали, ваше высочество», — Ушаков потер подбородок. «Главное ведь себя сперва убедить, что все это вообще нам надо. Вот тут понимаю, что надо», — он коснулся виска. «А вот внутри все переворачивается от одной мысли, что столько менять придется, столько переделывать, буквально с самого начала службу создавать. Опять!» «Ну уж не в защите, Андрей Иванович, кроме вас некому», – Развел руками. «Ну, ежели слишком тяжело, то могу Петрушу Валову поручить». «Бум!» Я вздрогнул, посмотрев на Ушакова, который стукнул по полу тростью. «Петьку, даже близко к моей вотчине, не подпускайте, ваше высочество. Он же один хрен все исказит и переиначит и по-своему сделает. А по-своему не значит, что лучше» я подумаю кажется мне что маловато отделов здесь указано не справятся ребятушки с такой работой нужно будет немного разделить так делите андрей иванович я разве против я же только что сказал что думаете как лучше сделать а потом обсудим все к одному результату сведем и ее величеству покажем я же ей хоть и говорил что хочу кое что поменять но что именно не рассказывал так что, может быть, она и не одобрит изменений. «Одобрит», — Ушаков усмехнулся. «Часть тайной канцелярии как искала холу в Российской империи, так и будет продолжать ее искать. А остальное...» — он махнул рукой. «Решит государыня пока мест потакать вашему высочеству до первых результатов. Потом же радоваться будет и награды раздавать. Тем более, что некогда государыне». Она как узнала о поездке, так сразу другими вещами озадачилась. Сегодня поездка в Киль, завтра на войну ваше высочество потянет. Ее величество гонцов по всей Европе разослало в посольство российские, чтобы невест будущих послы отписали, да портретиками озаботились. И уточнить ненароком не хотели бы девушки посетить императрицу российскую, задумавшую различные увеселения для столь благородных девиц. Чего? Я уставился на него. Как будто мне мало новостей о том, что герцогиня Ангальт Цепская хочет, если не в этом, то в следующем году длительный визит нанести вместе с дочерью. Так тетушка вообще решила ярмарку невест организовать, что ли? Ну, чтобы наверняка. Чтобы девушка мне понравилась. А если понравится, то и до наследников недалеко. Не то, что у истинного Петра с дочкой герцогини вышло. Точнее, не вышло. По-моему, в несложившейся сложившейся истории такого беспредела не было. Хотя в ней и покушения психованного поляка не было, и дядя подобным образом не чудил. Так что меры Елизавета принимает в зависимости от сложившегося положения, которое таково, что наследник слишком травмоопасный попался, и может в любой момент дубу дать, оставив безутешную тетушку в весьма непростой ситуации. Но, по крайней мере, у меня вроде бы будет выбор, если я правильно понял Ушакова. Потому что если тетушка снова все сама решит, то насредников может и не дождаться, и не дождется, потому что пусть меня убьют, но чужого ребенка я за своего никогда не признаю. Женить вас, государыня, хочет поскорее! Выговаривая каждое слово, произнес Ушаков, продолжая посмеиваться. Наверное, у меня был вид полнейшего идиота, раз он удосужился начать объяснять очевидное. Так, я пошел. Меня Яков Яковлевич с латынью ждет. Резко развернувшись на каблуках, осточертевших до колик сапог, я рванул к двери на Малой космической. А невесты. Да, может быть, еще откажутся. Да-да, найдитесь, ваше Высочество! На этот раз Ушаков усмехнулся настолько мерзко, что мне захотелось его ударить девиц много сейчас в европе королей столько нет чтобы каждая в итоге королевой стала даже наследников столько нет чтобы каждую удачно пристроить и придется им за герцогов маленькие герцогства выходить а тут наследник империи сами будут артатиться. папаши за косу утащат на увеселениях елизавете петровне у них у папаш этих девчонок ни одна И даже не две в большинстве своем. Девать всех некуда. А тут такой шанс. Я уже ушел, сообщил я, выскакивая за дверь. Как и в той жизни, меня накрыла иррациональная паника заядлого холостяка перед женитьбой. Вот только здесь отсидеться или сменить аэродром не получится. Придется жениться, причем очень скоро, но года два у меня все же в запасе есть, наверное, я на это очень надеюсь как раз хватит, чтобы смириться. Интересно, а сестра Фридриха тоже приглашение получит? Если судить по запискам Мардельфельда, то она должна быть красоткой. Или же тетушка все же проявит благоразумие, и мы обойдемся без прусской принцессы? Если только она не захочет преследовать какие-то свои цели, нежели получить мне породистую жену. Вот тогда возможны варианты. Надо ли говорить, что я пребывал в некотором раздрае, и впервые на моей памяти не мог сосредоточиться на уроке. В конце концов, Штеллину надоело повторять по пять раз одно и то же, и он с присущей ему мягкостью сообщил. «Как я вижу, ваше высочество пребывает где-то не в стенах классной комнаты. Могу я узнать, что так сильно взволновало вас, что вы никак не можете проявить усердие в изучении такого непростого предмета, как латинский язык? Нужно ли мне говорить, что, узная латынь, «Вы всегда сможете объясниться с любым благородным господином любой из цивилизованных стран, где знание этого языка считается желательным». «Нет, напоминать мне об этом не нужно». Я передернул плечами, сразу же отбросив мысли о предстоящей женитьбе. И вроде бы Штеллен не сказал ничего необычного, что противоречило бы царящим в мире убеждениям, но его высказывание про «цивилизованный мир» внезапно вызвало во мне отторжение. «Вы правы, Яков Яковлевич. Боюсь, я настолько сосредоточился на предстоящей встрече, что совсем не могу сосредоточиться на уроке». «Так могу я узнать, что за встреча вам предстоит?» Штырин всеми силами пытался стать ко мне ближе. И в его стремлении не было никакого стремления получить сиюминутную выгоду, только искреннее желание помочь. И я это прекрасно понимал, но почему-то не мог принять его помощь. Возможно, во время путешествия что-нибудь изменится, но пока что я все таки не доверял ему до конца. «С бывшим лейб-медиком Блюментростом!» весьма неохотно ответил я. «В последнее время я плохо сплю. Мне постоянно снится, что все, кто поплывет на корабле в киль, и команда, и все пассажиры, как один умирают от цинги в самом неприглядном ее проявлении. Крововые поносы после того, как выпадут все зубы, Я рефлекторно провел языком по своим зубам, которые, как я с удивлением узнал, герцог знал, как чистить. И в его вещах даже имелся зубной порошок, скорее всего, истолченный мел. Но хоть так, чем вообще никак. Щетки, кстати, не было, пришлось заказывать. Зубы чистили, поэтому никакого открытия я своей просьбой не сделал. Другое дело, что делали это далеко не все, и не каждый день. «Вы слишком драматизируете, ваше высочество» улыбнулся Штельен. У вас, надо сказать, очень богатое воображение. Да, мне об этом часто говорили, но такая опасность все же существует. Вы должны это признать. Ваше высочество, Киль находится не за океаном. Наше путешествие не продлится настолько долго, чтобы случилось все то, о чем вы сейчас рассказали. Даже Цинге, чтобы убить человека, нужно время. «Мне бы, ваша уверенность, Яков Яковлевич. В любом случае, лучше перебз...» Черт! Я вздохнул и попытался подобрать другое слово. «Лучше перестраховаться, чем потом локти кусать из-за того, что ничего не сделал». «Как знаете, ваше высочество, встречайтесь с бывшим лейб если это вас успокоит. Только что вы хотите от него добиться? Лекарства от этой напасти нет». «Лекарства нет от Оспы». Я поднял вверх указательный палец. «А от всего остального при желании можно найти. Если не панацею, то что-нибудь, что облегчит симптомы». «Могу лишь пожелать вам удачи, ваше высочество». Штеллин снова улыбнулся. «Мне остаться при вашей встрече с господином Лейпмедиком. медиком «Нет, в этом нет необходимости». Я встал из-за стола, который заменял мне ученическую парту. «Я вас оставлю, Яков Яковлевич. Надо уже приучать окружающих, да и самого себя, что все встречи я буду проводить в кабинете. Нечего посторонним по моим покоям болтаться». Быстро выйдя из комнаты, оставляя Штеллина и не давая ему опомниться и остановить меня, я направился в свой кабинет. В кабинете я застал турка, который в это время вытирал пыль с полок. Вид у него был при этом, мягко говоря, недовольный. «Почему я этим занимаюсь?» – зло спросил он, поворачиваясь ко мне, потрясая при этом тряпкой. «Потому что не хочешь уходить. Все просто. Пройдя мимо него, я сел за стол. Совсем забыл спросить у Ушакова. Он привлекает тебя к созданию клуба для особо избранных особ?» «Я учу шельмовать в карты трех его человек. Нужно же не просто вытащить туза незаметно» но и убедиться, что у твоего соперника нет и одного. «Зачем ему это?» Я примерно догадывался зачем, но мне хотелось убедиться. «Чтобы клуб начал зарабатывать, конечно», – пожал плечами Турок. «Без денег он долго не продержится. Да и плюс долги членов клуба непосредственно клубу. Вы представляете, что можно со всем этим делать?» «Представляю». Каюсь, про то, что Ушаков решил на этом подзаработать, я как-то не подумал. Вот уж действительно. Хочешь выиграть у казино, купи себе казино, ну или создай с нуля, как в нашем случае. Что? Турок удивленно посмотрел на меня. Ничего. Сделай вид, что тебе послышалось. Он скептически хмыкнул и отвернулся, продолжая протирать полку. Я же помассировал переносицу. «У меня вообще все чаще и чаще возникает мысль, что я невольно пустил козла в огород. Слишком уж большим энтузиазмом он фонтанирует, когда речь заходит о клубе. Все свободное время проводит в здании, наблюдает за перестройкой, уже даже устав набросал». «Андрею Ивановичу точно нравится идея. А вот мне не нравится пыль вытирать и полы драить», — выдал турок. «Не наглей», — одернул я его. Просто вбей себе в башку, что я не каждого пущу сюда, пыль с моих бумаг вытирать. Крип бы этим точно заниматься не будет, так же, как и Федотов. А у тех немногих, кому я, кроме них, доверяю, полно своей работы. Вот и остаешься ты. Не то, что я тебе доверял, но и слишком большого недоверия не испытываю. Так что не ной и маши тряпкой интенсивнее. Я... Турок внезапно осекся а его голос сорвался. Прокашлявшись, он ответил. «В тех дневниках было что-то интересное?» «Не особо», — я поморщился. Шамахер приворовывает, но не критично, как оказалось. А вот Миллер ничего слишком противозаконного не делал и не делает, насколько он сам может доверять своим записям, конечно. Однако за то, чтобы он написал эту историю, ему заплатили, причем весьма кругленькую сумму, И не кто-нибудь, а Анна Леопольдовна. Зачем и почему? Об этом он не писал в своем дневнике. Может быть, он и сам не знал, зачем ей это понадобилось, но взялся за дело почти как Ушаков за клуб, слишком уж тема показалась ему перспективной. Иван Лаврентьевич Блюментрост, к вашему высочеству! сообщил, показавшийся в проеме открывшейся двери гвардеец. Ну, наконец-то! Пусть войдет! Гвардеец исчез. А я повернулся к турку. Вот видишь, как тебе везет. Можешь идти. А что же, ваше высочество, уже не столь доверяете. Турок хмыгнул и направился к двери. Стой! Он остановился и посмотрел на меня. Ты сейчас пойдешь прямиком к Якову Яковлевичу Штелину и попросишь объяснить, что означает слово конфиденциальность. Надеюсь, что после этого до тебя дойдет уже, что существуют вещи которые к доверию или недоверию никакого отношения не имеют. Турок ничего мне не ответил, лишь посторонился, пропуская столкнувшегося с ним в дверях пожилого человека, который зашел в кабинет, удивленно озираясь при этом. Дверь закрылась, а я махнул рукой, приглашая садиться. Добрый день, Иван Лаврентьевич. Надеюсь, столь настойчивое приглашение ко мне на беседу не вывело вас из душевного равновесия. На самом деле это было очень неожиданно и заставило мое бедное сердце в очередной раз сжаться, гадая, что же еще тайная канцелярия мне приготовила. Ведь я всего лишь попросил Андрея Ивановича найти вас и пригласить ко мне. Похоже, эти приколисты схватили ничего не понимающего Блюминтроста, выволокли его из флигеля, сунули в карету и повезли, как он сказал, в Петропавловскую крепость потому что ему ничего и никто не объяснил, буркнув, что на месте все прояснится. Я бы тоже после такого напрягся, если честно». «Так, что вы хотели выяснить, ваше высочество?» Он хоть и думал первоначально, что его за какие-то грехи, возможно, прошлые везут на допрос. Смотрел прямо, и страха во взгляде уже выцвевших голубых глаз не было. «Я хотел бы поговорить с вами как с аптекарем», совершенно честно признался я. Скажите, Иван Лаврентьевич, вы сможете изготовить очень густой сахарный сироп и смешать его с вытяжкой из шиповника так, чтобы получившаяся масса была однородной и долго не портилась? Густые сиропы и так долго не портятся, пожал плечами Блюминтрост. А могу я поинтересоваться, зачем вам это нужно? Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу у вас спросить а вы не хотите открыть частную аптеку если захотите, то я хотел бы стать вашим партнером. он уставился на меня и вот теперь в его взгляде промелькнуло удивление, хотя до этого момента не было никаких эмоций. Не удивляйтесь, просто я убил день ища аптекаря и без ушакова так и не нашел бы а каково приходится захворавшим людям, а лекарям, которые людей пользуют, но никак не смогут дать лекарства, потому что не сумеют сами приготовить. Так что мое предложение – это вовсе не проявление праздного интереса, а вполне разумная заинтересованность». «Я… Мне надо подумать, Ваше Высочество. Создание аптеки с нуля – это чрезвычайно сложно». Он потёр лоб. А я все же уже не в том возрасте, чтобы пускаться в авантюры. Мне нужно все весьма тщательно обдумать, Ваше Высочество. Думайте, Иван Лаврентьевич, я вас не тороплю. Я кивнул и задумался на мгновение, а потом продолжил. Теперь, что касается моей первой просьбы. Видите ли, мне предстоит небольшое морское путешествие, и я, наслушавшись и начитавшись об ужасах цинги на кораблях, Хочу хоть как-то от нее защититься. Я прекрасно понимаю ваше желание, Ваше Высочество, но я никак не могу понять, как этот шиповниковый сироп поможет вам избежать цинги. Эм. я посмотрел на него, почесал нос и вздохнул: Как же это жутко неудобно, когда не можешь называть вещи своими словами. Но тут уж ничего не поделаешь, и начни я втирать ему про витаминки. Он сочтет меня сумасшедшим. И хотя к Юродивам в целом на Руси испокон веков относились весьма неплохо, то вот подобные слухи про императора, ну или наследника, ни к чему хорошему обычно не приводили. Придется вытаскивать старую байку и, тщательно стряхнув с нее пыль, поведать уже блюментросту. Когда я жил в Килле, у нас был старик лекарь, который однажды рассказывал, что в молодости был отчаянным сорвиголовой». головой. И решил посетить Америке. Начал я длинный рассказ про то, как кельский старый врач спасся сам и спас команду корабля, на котором плыл, жуя сухой шиповник. И как потом ему пришла в голову мысль, что лучше и проще сделать сироп, чем давиться невкусным и дерущим глотку сухим шиповником.